«Скажи мне, ма шер, почему эта мадам Горфинкель так странно одевается?» — спросил Марсель у Оксаны. Когда ее клиентка покинула салон, кажется, вполне довольная. Она думает, что, надевая вещи на два размера меньше, чем ей следовало бы, будет казаться худее. «Глупо. По израильским меркам она вовсе не толстая. Слушай». В другой раз сам спросил у нее. И дай совет, что и следует носить. Ты француз, мужчина, к тебе она может прислушаться, засмеялась Оксана, твёрдо уверенная, что мадам Гурфинкель не прислушалась бы даже к крестьяну Локруа. Настолько она была уверена в себе и своих воззрениях. Мадам Гурфинкель была вроде бы не глупа, обладала чувством юмора, но при этом руководствовалась в жизни какими-то незыблемыми железобетонными представлениями. Поначалу Оксана даже симпатизировала ей, но со временем уже и двоя её терпело. Если мадам Гурфинкель давала кому-то советы, то полагала, что человек просто обязан свято их исполнять. Детей у неё не было, муж, вполне успешный предприниматель, был в полном и беспрекословном подчинении. Интересно, сказала ей домоушкой мастер. Она даёт мужу советы по бизнесу? Наверное, нет, иначе он давно прогорел бы. Мне она уж полгода как выпивает натощак три стакана воды. Я попробовала, но выдержала только неделю. Потом бросила, так она каждый раз спрашивает, «Идочка, водичку пьете?» Я отвечаю, что да, пью, конечно. А я так не могу, вздохнула Оксана. Я вообще едва ее терплю уже. У меня даже сердце болит после ее визитов. Но тут появилась следующая клиентка, вполне милая молодая женщина. «Оксана, ты сегодня прекрасно выглядишь!» «Спасибо, Аллочка!» Оксана так рвалась в Москву, что уже буквально считала дни. Но дней оставалось еще ой как много. И чего меня так разбирает? Сама себе удивилась она. Но ведь не из-за рыжего доктора. Он явно уже и думать обо мне забыл. Нет, дело не в нём. А в чём уже? В том, что безумно хочется домой в Москву, повидать старых знакомых, вдохнуть московский воздух, далеко не самый лучший, но зато родной. И если Москва примет меня, я вернусь. Не могу я больше. И дело не в докторе, бог с ним, я просто смертельно соскучилась по родине. Ностальги это болезнь людей, родившихся в России, неважно, какой они крови. Надо набраться терпения. Соня давно уже заказала нам билеты, Марсель дал отпуск, всё замечательно. Конечно, обратный переезд — это та ещё волынка, но ничего, справлюсь. Игорь Анатольевич, вы часом не женились? Спросил как-то Лёва. А свадьбу зажали? Свадьба — это не моя песня, улыбнулся доктор Симачёв. Ага, значит, всё-таки женились. А то я гляжу, вас по утрам такая красотуля приводит, даже завидки берут. А сам чего ж не женишься? Красотуль у нас про-проди, пруд подмигнул Игорь Анатольевич. Мне свобода дороже. Это пока тебя какая-нибудь красотуля не захомутал. А вас выходят захомутали? Ну, выходят, вздохнул доктор Семачёв. Но ему тут же стало стыдно. Нехорошо, Игорь. Некрасиво. Как-то вечером, перед ужином, Ива вдруг сказал: "Игорёчек, мама приехала". "Да? И как она себя чувствует?" "Да вроде хорошо". "Игорь, надо бы вам с ней познакомиться". "Так мы же знакомы". "Ну, это нельзя считать знакомством. Знаешь, она обрадовалась, когда узнала, что я с тобой". "Весьма поспешён", сухо бросил он. Знаешь, надо бы встретиться как-то, поговорить. О чем? Игорь, ты как маленький. А нас? Пусть мама будет спокойна за свою дочь. А ты считаешь, что она будет спокойна после встречи со мной? Конечно, ты такой надежный. Нет, Ивушка, я совсем ненадежна, и мне вовсе не улыбается идти к твоей маме на смотрины. На смотрины? Ахнула Ива. Почему? Ну, так получается. Ознаешь, я два раза был женат, и оба раза попадал как кур в ощип. То есть, ну, девушки ставили меня в такое положение, что я как порядочный человек, но ну всё, с меня довольно, не хочу. И я тебя предупреждал, никаких свадеб. Да кто говорит о свадьбе? Не выдумывай, просто я хотела. Ему опять стало стыдно. Я борюсь за свою призрачную свободу, как та лягушка, бью лапками, а взбивается не масло, а говно. Хамство. Она же не виновата, что я не умею любить. Она старается, бедная, изо всех сил, а я. Ладно. Давай сделаем иначе. Я приглашу твою маму в ресторан. А меня? Ну, и тебя, естественно. рассмеялся Игорь Анатольч. Это как-то само собой разумеется. Но это будет, так сказать, светское, не к чему не обязывающее знакомство. Ну, как хочешь. Хотя какая разница? А мне так больше нравится. Хорошо. Но когда ты можешь? Например, в субботу вечером. Игорь, скажи, что у тебя в субботу вечером? Обратился к нему Матвей Александрович, когда они столкнулись в коридоре. В субботу? А что? Да вот, хотели с Полиной позвать тебя в гости. По кислой физиономии старого друга Матвея Александрович понял, что визит невозможен. Пойдём-ка ко мне. Потянул за рукав доктора Семачёву Матвей Александрович. Что там у тебя? Колись. Да я в субботу пригласил её мамашу в ресторан, неохотя пробормотал Игорь Анатольч. Зачем это? Затем, что она приглашала меня к себе, я зартачился, сказал: "Не пойду на смотрины". Вот дурак. По-твоему, в ресторане это будут не смотрины? Игорь, ты как маленький, опять влипнешь. Я эту мамашу видел по телевизору, жуть и кошмар. Да я тоже видел. Да, девчонка-то хорошая, красивая, готовит прекрасно. Такой уют в моей берлоге навела. Как-то жалобно проговорил Игорь Анатольевич. Знаешь, девчонки, которые бегают к начальнику, ха, я мне лично ни доверия, ни симпатии не внушают. Впрочем, это не моё дело. Ры сердился вдруг Матвей Александрович. Ну и если тебе с них хорошо, да я и сам не пойму. Просто по моим меркам мне лучше всего было вдвоём с Рыжиком, но с общей человеческой точки зрения. Нет, это ж надо. в операционной ты царь и бог, персонал стройшь, будь здоров, уважают тебя, боятся. А в личной жизни дурак дураком. Поразительно. Согласен, усмехнулся Игорь в ответ. Ладно, бог с тобой, может даже и хорошо, что встретишься с этой бабой. Она начнёт, как войдёт, ругать нашу медицину, ты взбесишься, нахамишь ей, и она тебя заброкует. А если твоя девушка заберёт свои дары, Какие дары? Ну там скотёрки, занавески. То моя Полина всё устроит не хуже. А жениться на ней не надо будет. Вот что, мотя, рассмеялся доктор Семачёв. В субботу с утра Иванов накормил его завтраком, когда о -то том чалась. А ведь хорошо. Я бы сейчас взялся за уборку, а так всё удобно, можно спокойно заняться своими делами. Он обложился журналами, тетрадками с записями, стал набрасывать план статьи, которую ему заказали для одного испанского издания. И так увлёкся, что не заметил, как пролетело время до обеда. Позвонила Ева. Игорьёчек, по обеду и сам я задерживаюсь. Хорошо. А ты где? У меня тут заказ. Часа через 2 приеду. Ты не забыл про маму? Ничего я не забыл. Ладно, целую тебя, мой золотой. Ага. Ива позвонила еще раз. «Игорек, я задерживаюсь, приеду прямо в ресторан, так что езжай на такси, и хорошо бы ты приехал раньше мамы. Она жутко пунктуальная. Ну, сам понимаешь». «Ты считаешь меня невоспитанным дебилом?» дал волю накопившейся злости доктор Семачев. Предстоящий вечер крайне раздражал ему. «Нет, конечно», — засмеялась она. «Просто напоминаю». «Не нуждаюсь в напоминаниях», — огрызнулся он. «Ох, такой настрой!» Скверная предпосылка, подумал он, взял на руки кота и сел на диван, рассчитывая, что нежно любимый зверек исправит настроение. «Вот скажи мне, Рыжик, какого черта мне все это нужно?» Кот взирал на него словно бы с недоумением. «Да, ты еще маленький, про девчонок не понимаешь, а нам, взрослым дядькам, они бывают нужны». Правда, больших проблем с женским полом у меня никогда не было. Они меня почему-то любят. Так нафиг нам жениться, а? Рыжик. Кот лезнул его в подбородок. Ах ты мой милый, солнышко моё. Да ведь я влип, рыжик. Они меня женят, а я уже упустил момент её шугануть. Да и не за что, собственно. Она хорошая, кажется, и вправду любит меня. Но я-то её не люблю. Не получается у меня любить. Рыжик громко замурлыкал. Вот тебя любить получилось. Практически это была любовь с первого взгляда. А с ней? Желание с первого взгляда. Хорошая ведь она. А может, стерпится, слюбится? А, Рыжик? И ребенка пора уже иметь. О, грехи наши тяжкие. Ладно, пора собираться. Главное, не нахамить мамаши. А, впрочем, может, лучше нахамить? Нет, нельзя. Это будет несмываемое пятно на лице российской медицины, рассмеялся доктор Семачёв, чувствуя, что разговор с котом исправит ему настроение. Доктор Семачёв приехал в ресторан первым. Столик был заказан заранее, дамы задержались. Вот вам и пресловутая мамина пунктуальность. Он заказал себе чашку кофе. Прошло ещё минут 10. И вот появилась мамаша. Одна. «Как всегда очень элегантная и как всегда противная», отметил будущий зять. И, разумеется, встал, поцеловал ручку. «Здравствуйте, доктор. Вот при каких обстоятельствах довелось вновь встретиться». Лукаво улыбнулась дама. «Светлана Константиновна, позвольте мне как доктору поинтересоваться вашим самочувствием. Очень мило с вашей стороны». Я чувствую себя неплохо, хотя ещё есть некоторая слабость. Ну, говорят, это пройдёт со временем. Ну, разумеется. Скажите, доктор. И вы мне сказала, что у вас любовь? Ну, да. Смотился доктор Семачёв. А почему же вы живёте у вас в однокомнатной квартире, тогда как у вас отличная двухкомнатная в районе Смоленской? Сказать по правде я не знаю. Об этом речи не было. Живем и живем, вероятно, Ива поняла, что я терпеть не могу что-то менять в быту. Вот как она мне сказала, что уже многое у вас поменяла. Тонко улыбнулась дама. Да, но это перемены, так сказать, эстетического порядка, а не территориального. Поняла. А скажите мне, Игорь Анатольевич, у вас с Ивой солидная разница в возрасте, кажется, лет 18. Совершенно верно. А вам это не мешает? Да, как вам сказать? Значит, мешает. Они ведь теперь совершенно другие эти девчонки, вся жизнь в гаджетах. Ну, про его я так не сказал бы, а это пока в меру. Нигорин Анатолич, скажите мне, как матери вы любите её? Этого вопроса он больше всего боялся. Просто не умел говорить о таких вещах с совершенно чужим, а малоприятным человеком. Светлана Константин. А вам, мне кажется, подобный разговор немного неуместен, что ли? Нет, не кажется. Именно сейчас он более чем уместен. И я в конце концов мать. Он улыбнулся. Я сказала что-то смешное? По сути, нет, а по форме. Извините, но мы ведь не на теле дебатах. Я, знаете ли, не раз видел вас по телевизору и ваши интонации. Мне напомнили, впрочем, простите. Вы смотрите эту билиберду? Смотрю, иногда. Но зачем вы туда ходите, если считаете подобные программы билибердой? Потому что так я имею возможность озвучить свою гражданскую позицию. Ах, вот в чем дело. А кстати, какова ваша гражданская позиция? Боюсь, тут мы с вами, дорогая Светлана Константинна, категорически разойдёмся во мнениях. Как интересно. На вот скажите мне, Игорь Анатольевич, почему вы такой знаменитый хирург, я знаю, вас, у вас, можно сказать, мировое имя, почему вы прозибаетесь в наших больницах? Он скипел, но сдержался. Начнём с того. Дорожайшая Светлана Константинна, что я вовсе не прозибаю? как вы изволили выразиться. Я не хотела вас обидеть, а вы меня не обидели. Поверьте, плохие врачи есть везде, в любой стране и мире. А таких хирургов, как у нас, еще поискать. И вообще, судить об уровне медицины. «Возьми себя в руки, идиот», — сказал он себе. «Не лезь в бутылку». Но тут появилась Сива. Красивая и веселая. О, я вижу, дело уже дошло до идеологических разногласий. Ради богу, имейтесь. Вы уже что-то заказали? А то и голодная как волк. Он был благодарен ей за своевременное появление, но успел прочитать в глазах мольбу: "Не надо, не связывайся с ней". В самом деле, мы пришли сюда поужинать, проговорила Светлана Константиновна. Дальше всё шло более или менее гладко. Игорь Анатольч, как вы считаете, мне следует воздержаться от мяса? Наоборот. Вам после операции необходимо есть мясо, организм ослаблен. А впрочем, проконсультируйтесь с диетологом. Мнение сна сейчас вся картина. А как вы вообще относитесь к вегетарианству? Для меня лично вегетарианство неприемлемо, но это выбор каждого. А вообще я традиционалист. Не люблю модных вейни. в медицине. О нет. А в обычной жизни, впрочем, в медицине тоже бывают модные веяния. К ним я отношусь как минимум настороженно. Иными словами, вы консерватор, пожалуй. А как вы относитесь к тому, что сейчас существует несколько полов, а их не существует, по крайней мере, для меня, хмыкнул доктор Семачёв. Их просто придумали. Да, бывают ошибки природы, вроде гермафродитизм, Да что ж вы так кипитете, дорогой Игорь Анатольевич? Мне эти веяния тоже не больно-то по вкусу, но какое тут может быть но? Ну, дорожайшая Светлана Константиновна. Я когда смотрю на всё это, хоть и атеист, воле неволи напрашивается вывод: Бога забыли. Ужин подходил к концу, Игорь Анатольевич извинился, встал из-за стола и куда-то вышел. Вернулся минут через 5. Игорь Анатольевич, я привыкла сама за себя платить. И в ушки тоже это внушаю. Поздно, дамы. Я уже расплатился. Я вот сюда пригласил, следовательно. И вообще, дамы, мы в России. У нас пока еще мужчины платят. А я, как вам уже известно, традиционалист и консерватор. Ну, если вопрос так стоит. А уже он не стоит. Я расплатился. «А почему вы, доктор, не водите машину?» Вожу, но у меня ее сейчас нет. «Эх, видели бы вы, на каком Майбахе ездит доктор Шбайнер, который меня оперировал. Я в этот момент должен горько пожалеть, что не уехал в Швейцарию?» «Господи, Игорь Анатольевич, я просто вспомнила. Не принимайте все на свой счет!» Кокетливо проговорила дама. Ива. «Ты отвезешь маму?» Решил перевести разговор доктор Симачев. «Да, конечно», — пробормотала Ива, понимая, что сегодня лучше держаться от него подальше. «И я заночу у мамы». «Отлично». Он вызвал такси и поехал домой, дрожа от раздражения. Никаких других чувств знакомства с потенциальной тещей в нем не вызывал. Ива, дядечка. Зачем он тебе Нур? Он же примитивный хам. И он человек другого поколения, другого круга. Я люблю его. Да что там любить? Я допускаю, что он хорош в постели, опытный, анатомию хорошо знает, но это ведь не долговечно. Через год другой или ты надоешь, или он тебе. А дальше что? Твои-то годы уходят, и у меня сложилось впечатление, что он тебя не любит. Мне иногда тоже так кажется. Горько вздохнула Ива. Но я не теряю надежды, что полюбит. Я стараюсь. Не понимаю, откуда в тебе эта русская бабья покорной злой судьбе? Брось, это нынче не модно. Ах, мама, ты ничего не понимаешь, взорвалась девушка. Я уже взрослая, самостоятельная и вполне обойдусь без твоих нравоучений и европейских ценностей. Боже! «Какая же ты дура! Какая есть!» И на этом мать и дочь расстались, как обычно недовольные друг другом, и вырешила поехать к себе. Пусть Игорь остынет. Рыжик выбежал навстречу хозяину. «Что, малыш, соскучился? А я как соскучился! Черт бы подрал этих баб! Это мамаша кошмар какой-то!» И нам её предлагают в тёщи, да ни за какие коврижки. Зачем я вообще согласился на эту встречу, дурак набитый? Хочет девчонка со мной спать, да ради бога. Хочет тут кухареть, ну здоровье. Но жениться нет. Тушки мои дедушки хватит с меня. Пусть я последняя сволочь, но он лёг спать, но долго не мог уснуть, раздражение не покидало его. Но под утро сон его сморил. А утро Он решил, несмотря на воскресенье, наведаться в клинику посмотреть, как там его пациенты, которым недавно была сделана операция.